Глава четырнадцатая Выслеживание тёмной феи превратилось в семейное предприятие. К сожалению, ни Труэль, ни Онция Станий не смогли заметить ничего, что пролило бы свет на загадку. Придворные ещё более хаотично, чем раньше, перемещались по дворцу время от времени кучку по углам. Королевский замок начал стремительно пустеть, но фрейлины не могли покинуть его без королевы. Та же вела себя, как будто ничего не случилось. Игольник на стене чувствовал себя прекрасно, тянулся вверх и обзавелся крошечными черными цветочками. «Полный привет!» – прочитала Таня в глазах королевского мага, когда тот в очередной раз вышел во двор для проверки состояния растения-маркера. Ведьма не только не спешила убраться из дворца, но, судя по веселому настроению игольника, активно колдовала. Мак прочитал все книги об игольнике. Нигде не было сказано, что он может как-то выдать причину своего появления. Татьяна сообщила Дайте Карфе о своем москоте, Труэле, выводах зеркального мага и мнении Талисы. «Все-таки Маргата, королевский маг, сам только что побывавший на Совете, где черная ведьма упоминалась как одна из главных подозреваемых, помрачнил. Только объединившись, магии и феи смогли ее пленить. И получается, все наши старания напрасны?» Злодейка явилась во дворец, словно к себе домой. Мак яростно смял лежащий на столе протокол заседания. Совет не пришел к единому мнению. Если произошел обмен телами, мы допросим поддельную моргату, однако доказать ничего не сможем. Это слишком сильная и древняя магия, основанная на клятве крови и сердца. По сути, фея действительно занимает освободившийся сосуд, который ей уступают добровольно. Перемещается даже аура. Уверен, что та дама, что находится под стражей, при проверке продемонстрирует тонкое тело тёмной феи, а все гости дворца, устроимые магическую экзаменацию, покажут стандартные семь полей энергии. Но как тогда Моргата колдует? Заинтересовалась Таня. Накопители, мрачно сообщил маг. Насколько я помню, тёмная фея — большой знаток зазеркалья Она могла спрятать там всё, что угодно. Мы опять же проверим зеркала в замке. Но шанс найти улики на чужой территории мизерный. Правда, большинство фей считают, что сейчас маргата гораздо слабее, чем обычно. Ее полная аура ей недоступна. Тогда меня вдвойне поражает наглость этой особы. Зачем она так рискует? Если сейчас ее выведут на чистую воду, еще одним заточением она не отделается. Говорят, она выполняла кое-какие задания королевской семьи, даже участвовала в поиске невесты для наследника. но разве их величество впредь прибегнут к её услугам, если кто-то во дворце пострадает? «Например, я», — подумала Таня. «Чёрт, но какого ей от меня понадобилось?» Одна надежда, что интуиция Александра на этот раз его подвела. «И что остаётся?» — напряжённо спросила онце. «Наблюдать. Пробовать. Если Тьяна сумеет увидеть хоть что-то. Амулет, маскот, фамильяра, Чёрные ведьмы часто приручают адских тварей. Тогда мы спасены. Я сообщу их величеством неофициально пока, кто именно промышляет во дворце под маской. Надеюсь, король и королева немедленно покинут замок. И вы, о Амиссилю Добре, лучше отправляйтесь домой. Ваша помощь, Онце, для меня неоценима. Однако я волнуюсь за благополучие вас и вашей сестры. Насколько я знаю, Замок Людобре построен в те времена, когда тёмных фей было не меньше, чем светлых, если не больше, и каждый владелец дома закладывал в него защиту от запретного колдовства. «Ха! Ещё не хватало!» — воскликнула Онция, выйдя из лаборатории. «Сбежать, когда мы почти её нашли? Покинуть любит друга, когда он нуждается в моей помощи?» «Маргата может быть опасна, очень опасна», — с сомнением пробормотала Таня. «Не думай, что я настолько неблагоразумна, чтобы не просчитать варианты защиты, сестричка. У нас есть наши маскоты. Я заговорила ленточку, чтобы она предупреждала меня о малейших изменениях в магическом фоне. У тебя есть твой Труэль. Он вообще сокровище». «Да, но я больше не могу выпускать его в дворцовые зеркала. И не надо. Придумаем что-нибудь другое». Талиса встретилась с Таней в саду. Вид у феи был мрачнее некуда. Она призналась, что не ожидала такого поворота событий. «Когда поймаем старую ведьму, сама повырываю ей остатки волос», — пообещала фея. «Однако разговор у меня к тебе не о моргате. Скажи, куда двигаться дальше?» Талиса обвела жестом постройневшую фигуру. «Всё делаю, как ты велела. О конфетах и думать забыла. Даже кислое яблоко кажется мне сладким. Но талия уже не становится». Татьяна фыркнула. «Дело в метаболизме. Ты мало двигаешься. Как раз сейчас я иду потренироваться в саду. Присоединишься?» «Не люблю потеть и пыхтеть, но что поделать? Ты ради тренировки надела это? Кстати, что за фасон? Смелый!» Талиса двумя пальчиками взялась за край широких брюк Тани и развернула штанину. «Да, это драпи, национальный наряд северянок. Увидела у мисси Карины и попросила сшить мне такие же. Под них не нужно надевать чулки и подвязки. Можно высоко поднимать ноги и прыгать. Хм, подстрекаешь на неприличность? Фея иронично подняла брови. Как будто знаешь, мимо чего я никак не смогу пройти. Таня и Талиса незаметно перешли на «ты». Именно, согласилась Таня. Нам всем нужно немного снизить гормон стресса. А что справиться с ним лучше, чем хорошая нагрузка? Только зайдём за моим другом, графом Фредериком Люлантоном. Я обещала ему показать движение для укрепления рук. Насколько я знаю, граф остался во дворце. Он молод, хорош собой. Между вами что-то есть?» – заинтересовалась Талиса. «Нет, мы друзья. Фред прекрасно вышивает. Хочешь, покажу лебедей, которыми он украсил мой носовой платок?» «Покажи». «Какое изящество!» Тончайшая работа и защитная магия присутствует. Да парень вложил настоящее волшебство в узор. Познакомь меня с этим замечательным юношей. Загорелась фея, увидев вышивку. Мне срочно нужен новый веер, заговорённый от всяких глазливых. Знаешь, сколько фей теперь завидуют моей фигуре?» Татьяна улыбнулась. «Я попрошу. А ты расплатишься... Небольшим желанием. Скромным». «Скромным! Не надо так ухмыляться!» — скривившись, согласилась Талиса. Таня привела Талису к прудику, за перголу, увитую плющом. Это уединённое место, практически невидимое для других гуляющих, отлично подходило для тренировок. Площадка перед перголой была выложена камнем, на ней татьяна уже ждали Фред, смущённо переминающийся с ноги на ногу, и Карина, явившаяся для борьбы со скверным настроением и поддержки начинания подруги. «Мы будем выполнять упражнения из книги о танцах», — объяснила Таня. «Однако цель не в том, чтобы двигаться быстро, а в том, чтобы растянуть и расслабить мышцы. Ну вот, например, томная походка, движение из минуэта роз. Делаем шаг вперед, оставляя ногу вытянутой, и тянем ее». При кажущейся простоте движений не всем они давались легко. Таня спокойно скользила впереди друзей, не чувствуя особой нагрузки. При желании она вполне могла уже сесть на шпагат. Но минут через 20 Талиса взмолилась. «Не могу больше. Все ноет». Фея плюхнулась на скамейку. Фред тоже выглядел утомленным, но Таня настояла, что дополнительно покажет ему упражнения для укрепления рук. Она украдкой выковырила два морских голыша из украшения пруда. Их Фред забрал с собой, чтобы использовать вместо гантелей. После тренировки, попивая в теньке воду с лимоном, Талиса договорилась с Фредом о небольшом заказе — вышивке на веере. Фея пообещала, что в качестве ответной услуги поговорит с отцом фредерика графом Люлантоном. «Он не сможет отказаться от моего предложения», — хитро сообщила она, отказавшись выдать подробности. «Тебя выпустят на свободу, мой мальчик. Будешь и заниматься любимым делом. Когда станешь знаменитостью, не забудь, кто вознес тебя на вершину». Только отдай мне образец своей вышивки. Носовой платок подойдет. На следующий день в уголок изопергалой пришли еще пять дам и три кавалера. Таня постаралась подобрать плавные движения, доступные для фрейлин в юбках и мужчин придворных на каблуках немаленькой высоты. Через несколько дней до придворных физкультурников дошло. Парадная одежда хорошей тренировке не способствует. Альтернативой туфлям стали кожаные домашние туфли. а тесным камзолом – просторные рубашки. Дамы сменили разрезные юбки с тесными корсажами на восточные костюмы из туники и шаровар. Оказалось, в Ральбат прибыл караван с юга. Он привез в город купцов и, по слухам, послов одного из южных каганатов. Во дворце опять заговорили о поиске невесты. Александр провел много времени в пустыне, и возможный союз с ханом одного из богатых песчаных народов земель Суров казался весьма привлекательным. Татьяна устала от переживаний и постаралась пропустить новости мимо ушей. Зато удобные наряды, в которых щеголяли некоторые фрейлины, очень ее заинтересовали. Онция вообще загорелась идеей носить легкий туалет, чтобы не цеплять пышными юбками и манжетами на зурке в лаборатории. При этом Тани и Онция не забывали внимательно разглядывать дамы-кавалеров. Тренировка зрения позволила Татьяне начать замечать различные амулеты и маскоты, которыми придворные иногда даже злоупотребляли. Кавалер Дюбалек, к примеру, пользовался пудрой с афродизиаком. В магическом зрении Тани он выглядел как искристая пыль. Проходящие мимо Балека дамы вдыхали аромат пудры и попадали под легкие обольстительные чары. Однако если раньше Дюбалек постоянно пудрил лицо, то теперь он не особо пытался скрыть смуглую кожу. Парик тоже исчез. Граф начал заплетать длинные темные волосы в кисточку. Оказалось, что кавалер обладает грубоватой, но мужественной красотой. Дюбалек постоянно присутствовал рядом, словно тень. Татьяну это бесило. Но разговор, которого она ждала, все-таки состоялся. Кавалер дождался ее после третьей по счету тренировки у пруда, на которую собрались почти все фрейлины и больше дюжины кавалеров. А Для придворных это было очередным развлечением, и Татьяна не ждала, что пришедшие массово станут сторонниками физкультуры. Появится новый тренд, например, на поедании эклеров на скорость, и народ потянется запихивать в себя пирожные. Болек, который по всем признакам в дополнительных тренировках не нуждался, сбрасывая стресс в фехтовальном зале, беззвучно вырос возле пруда, и Тане волей-неволей пришлось ему кивнуть. «А чего я жду, собственно говоря?» — подумала она и решительно направилась к кавалеру. «Господин Дюболек», — начала Таня. «Вест». — поправил ее граф. — Меня зовут Вест. — Рада за вас. Однако так больше продолжаться не может. — Вы правы, — перебил ее аристократ. — Я намереваюсь отправиться в Дебро-Холл и просить вашей руки у баронессы. — Вы ошибаетесь, граф. Вам не стоит этого делать. На лице Дюбулека отразилось непритворное удивление. — Но почему? — Мой род и достаточно уважаем. Да, Булеки не принадлежат к старой аристократии. «Мой дед заслужил титул на поле брани всего сто лет назад. Но я намереваюсь добавить приставку люк к своей фамилии в самое ближайшее время. Ваш род вписан в реестр высшей титуляции. Наши статусы не противоречат друг другу». «Это замечательно», — согласилась Таня. «И семья — это очень важно. Но проблема в другом. Я вас не люблю. И даже если выйду за вас замуж, никогда не полюблю. Мне предначертано судьбой найти счастье только по взаимности». Таково пророчество. «И вы, граф, никак не тянете на главного героя книги», мысленно добавила Таня. «Значит, причина не во мне?» «Нет, конечно, нет. Дело в пророчестве», — подхватила Татьяна. «Судьба, и ничего не попишешь. А вас где-то ждёт другая судьба. Я желаю вам счастья». «Вы мне отказали», — задумчиво пробормотал болек. «Ваше сердце молчит, но мне не обидно. Кто я, чтобы идти против пророчеств? Но отныне я буду считать вас своей прекрасной дамой. Я совершу подвиг, вашу честь. Рыцарство у меня в крови». «Да уж. То есть я хотела сказать, только не рискуйте жизнью. Вы дороги мне, как друг», — с наигранным пафосом поспешила добавить Таня. Придя к согласию, молодые люди разошлись. По пути в комнаты Тане сообщили, что королевский повар собирает свой клуб на прощальную трапезу. Поскольку придворным резко стало не до его изысканной кухни, Дайте Аньёль решил отправиться в путешествие и начать из замка Месси Карины. Повар собирался пополнить коллекцию северных рецептов и привнести что-то свое в кулинарию суровых фьордов. Расстроенная Таня, в последнее время она тоже по понятным причинам лишила Аньёля своей поддержки, поспешила в столовую. Там уже собрался весь клуб молекулярной кухни. Дайте Аньёль сам подавал друзьям свои последние шедевры. Вопреки ожиданиям Тани, выглядел он не мрачным или грустным, а оживлённым и бодрым. Поговорив с ним, Татьяна убедилась, что мэтр находится в приподнятом настроении. «Я прекрасно провёл время при дворе, особенно последний месяц, когда меня наконец признали. Однако я в очередной раз убедился, что повар задумался, подбирая правильное слово». «Ржавею. Творцу нельзя оставаться на одном месте. Смена обстановки приводит в действие что-то вот тут», — Аньёль указал на середину груди. «Огонь. дарение. «Очень вас понимаю», — сказала Таня. «Но как мы без вас? Без ваших великолепных меренг и соусов?» «Боюсь», — Аньёль окинул взглядом полупустой зал. «Мне скоро некому будет готовить. Увы. Зло многих выжило из дворца». Я буду молиться за тех, кто остался, за успех феи магов. Её Величество вас отпускает? Королева Леонардо сама художник в широком смысле этого слова. Она меня понимает. Необыкновенная женщина. Сказала, что у неё нет власти удерживать Творца в золотой клетке. Повар смахнул слезинку. Гости начали трапезу с грустных причитаний по поводу отъезда Аньюля. Карине даже стало немножечко стыдно, Она забирала с собой лучшего, по мнению клуба, повара Крониланда. Однако долго северянка не печалилась, вспомнив о скорой встрече с женихом и возвращении домой. Королева щедро наградила Карину за службу, попросив лишь устроить прощальный концерт. да Дайте Аньёль превзошел себя. Тане хотелось законсервировать, сохранить эти мини-шедевры для потомков. Несколько блюд были отправлены в покой Леонарды, которые по понятным причинам не выходила из комнат, оставаясь супругом под защитой магов. В ответ королева прислала фрейлину, и та вручила повару футляр с золотой нагрудной цепью. Дайте Аньёль не выдержал и разрыдался. Карина спела под аккомпанемент лютни. Многие вручили повару маленькие подарки. Таня уходила одной из последних. Повар подозвал её к себе и протянул небольшую коробочку. Внутри лежали мягкие разноцветные шарики, посыпанные сахарной пудрой. «Лакомство из рисового теста. Я научился этому блюду на Востоке», — пояснил Мэтр. «Там считается, что Моти дарят человеку проницательность и способность различать». «Моти», — заворожённо проговорила Таня, трогая пальцем один из шариков. «Она лишь раз в жизни пробовала японский десерт, когда заказывала еду на день рождения. Ничего особенного она в нём не нашла, но сейчас...» От желания съесть хотя бы один шарик потемнело в глазах. Наверное, она слишком громко сглотнула. «Не бойтесь, они не испортят фигуру», — улыбнулся Аньёль. «Съешьте их сегодня вечером, а Яна. Вы хороший человек, добрый. К вам тянутся люди. Никогда об этом не забывайте. Даже в тёмные дни». Вечером состоялся концерт Карины. Таня не смогла сдержать слёз. Подруги разрыдались и обняли друг друга. Карина настояла на том, чтобы Татьяна дала обещание приехать в гости. Экипаж Дайте Аньоли и Карину Жуварде покинул дворец на закате, чтобы на рассвете присоединиться к каретному обозу, идущему на север. Путешествовать в компании через глухие леса Балкодии было более безопасно. Таня едва дождалась вечера, так ей хотелось съесть подарок метра Однако же это была не тяга к сахару, от которой Татьяна давно избавилась, а предвкушение чего-то иного, от чего трепыхалось сердце. От приятного десерта со сбалансированным вкусом осталось несколько шариков для онцы. Таня с грустью подумала о Карине, но приободрилась, вспомнив, как изменилась онцы. От прежней же манной и раздражительной ворчуньи не осталось следа. Что так изменило сестру? Неужели любовь? Таня улыбнулась и задула свечу Ей снился её двор, заставленный машинами. Она шла к подъезду и вдруг почувствовала чей-то взгляд. И проснулась. Было тихо. В окно светила желтоватая луна, похожая на обгрызенный круг сыра. Таня повернулась на другой бок, но сонливость исчезла. Ладони холодели, а сердце билось часто-часто. В голове засела тревога. Таня встала, накинула пеньюар и подошла к окну. Она заметила крупную фигуру Александра, движущегося по аллее к входу в западное крыло. Его высочество кутался в плащ, но Татьяна узнала бы его в любом обличии. Она вздохнула. «Продолжает ли принцип поиски Золушки? Может, пора рассказать правду? На чужом несчастье счастье не построишь?» Таня вздрогнула. За Александром кралась тёмная фигура, почти незаметная за кустами. Другая, такая же фигура, отделилась от здания и тоже двинулась вслед за принцем. Татьяна охнула. Это были не совсем люди, а тени. Таня могла чётко видеть сквозь них, как и тонкую нить или проволоку в руках одного из преследователей. Она попыталась открыть окно и закричать, понимая, что не успевает. Одна из теней приблизилась к принцу и подняла нить, сложенную в петлю над его головой. Александр продолжал идти, ничего не видя, и, похоже, не чувствуя опасности. но где же твоя хвалённая интуиция, принц?» «Лунар! У неё же есть лунар!» Таня в панике нажала на камень несколько раз. Он ярко засветился в лунном свете, и за спиной Татьяны что-то загрохотало. Александр вписался в прикроватный столик и сорвал балдахин над кроватью. Он барахтался в складках тканей, удивлённо ругался сквозь зубы. Таня всхлипнула от облегчения. «Ваше высочество! Я успела! Слава богам!» Услышав женский голос, принц приподнялся на локтях. «А месси Людобре?» — изумлённо проговорил он. «Да, вы в порядке?» Александр заметил светящийся лунар и быстро сложил 2 и 2 «А месси?» — нахмурился он, выбираясь из балдахина. «Вы меня вызвали. Что случилось? Вам грозит опасность?» «Не мне. Вам, ваше высочество!» Сдавленно проговорила Таня. Ей потребовалось несколько слов, чтобы обрисовать ситуацию. Принц метнулся к окну. «Никого не вижу», — пробормотал он, изучая двор. Таня тоже выглянула. «Одна из теней сейчас в нише возле колонны, другая распласталась на земле, за кустом роз», — отчиталась она. «Вы говорите, ней прозрачны?» «Да, и у одной в руках что-то вроде удавки». «Ассасины». магии убийцы из земли Асуров. С отвращением выплюнул Александр. Наверняка следили за караваном. Они применили свою коронную магию. Мстительные твари. Заклятие силуэта. Я покину вас, Тьяна. Нужно разобраться с непрошенными гостями. Вот только вызову Амарго. Амарго? Мага-карафе. Без него мне с чёрным волшебством не справиться. Я вернусь, и мы поговорим, Тьяна. Я буду ждать, кивнула Таня. Будьте осторожны, мой принц.